Имена других поляков, сохранивших религию и дошедших до высших степеней военной иерархии, исчисляются единицами. Среди командовавших войсками, например, я знал только одного поляка генерала Гурчина, тогда как немцы насчитывались десятками. Нужно отдать справедливость офицерской среде. В ней, в общем, совершенно отсутствовали те начала нетерпимости и предубеждения, которые проводились правительством. В военном быту тяготились этими стеснениями, осуждали их, и, когда было возможно, обходили закон в пользу поляков. Это обстоятельство должно сгладить горечь некоторых воспоминаний среди той большой части офицерства польской армии, которая нашло себе некогда приемную семью в русской офицерской среде. Вместе с нею прошло крестный путь войны и смуты, и раньше ее выбилось на дорогу к воссозданию Родины. Война, во всяком случае, опрокинула всякие перегородки, а революция принесла и в порядке законодательном, Отмену всех вероисповедных и национальных ограничений Еще до 1917 года были созданы национальные части по различным соображениям В том числе несколько латышских стрелковых батальонов Пользовавшихся до революции хорошей боевой репутацией Кавказская туземная дивизия, которую командовал великий князь Михаил Александрович и которая более известна под названием «Дикой», состояла из добровольцев от северокавказских горцев. Едва ли не стремление к изъятию с территории Кавказа наиболее беспокойных элементов было исключительной причиной этого формирования. Во всяком случае, эпические картины боевой работы «Дикой дивизии» бледнеют на общем фоне ее Первобытных нравов и батыевских приемов. Сербская дивизия, потом корпус, была составлена из пленных югославов. После неудачи потерь, понесенных в Добрудже, в Занайском отряде генерала Зеончиковского в 1916 году, она так и не смогла оправиться. На почве общего упадка дисциплины, отчасти же, Из-за возникшей политической распри между родственными, но не очень дружными славянскими племенами Великая Сербия противополагалась Югославии Пришлось сербский корпус летом 1917 года расформировать Наконец, чехословацкая бригада, составленная из пленных, к осени 1917 года, развернутая в целый корпус сыгравший впоследствии такую исключительную и двойственную роль в антибольшевистской борьбе в Сибири. С началом революции и ослаблением власти проявилось сильнейшее центробежное стремление окраин и наряду с ним стремление к национализации, то есть расчленению армии. Несомненно, потребность такого расчленения тогда не исходила из сознания массы и не имела никаких реальных обоснований. Я не говорю о польских формированиях. Единственные мотивы национализации заключались тогда в стремлении политических верхов, возникавших новообразований, создать реальную опору для своих домогательств а также чувство самосохранения у военных, побуждавшее их искать в новых и длительных формированиях временное или постоянное освобождение от боевых операций. Начались бесконечные национальные военные съезды, вопреки разрешению правительства и главного командования. Заговорили вдруг все национальности – литовцы, эстонцы, грузины – Белорусы, малороссы, мусульмане, требуя провозглашенного самоопределения от культурно-национальной автономии до полной независимости включительно, а главное, немедленного формирования отдельных войск.